Глава 14. Драконья невеста. Экзамен я сдала блестяще, но это меня совершенно не порадовало. Зато случилось то, чего я не ждала совершенно. Меня отправили в сектор с другими птицами, и я с изумлением поняла, что не такая уж и странная. По крайней мере, боевая моя форма вполне себе приличная. Ну, птица, ну, огненная. Это куда лучше, чем птица-алконост с головой и, простите, грудью женщины, что пением своим способна заворожить любого. Или птица-симург с собачьей мордой и передними лапами. Симург, кстати, приносил дождь и ветер. Ещё я познакомилась с Хумай, девой-лебедем. Вот это чудеса! Какой же огромный и сказочный мир открылся для меня. И всё это лишь благодаря Велизару. Второй и третий экзамены я тоже сдала достойно. И снова Велизар даже не поздравил меня. Хотя я точно знала, выспросила у мэтра, он всё знал. Мэтр еженедельно отчитывался о моих успехах, как я и подозревала. Бесчувственный и неприятный дракон. Целый год моего обучения прошёл, а он даже ни разу меня не навестил. От расстройства я легла спать ночью. Мне необходимо было убедиться, что хотя бы во сне я ему не безразлична. А на следующий день в нашу башню заявилось нежданная гостье Мэтр Филиппо разбудил меня на рассвете и заставил печь блинчики. «Что поделать, это блюдо получалось у меня лучше других». Лукаво улыбаясь и масляно щуря глаза, старый маг вслух подсчитывал будущие доходы. «Донна Назире, супруга Литорио из Дома Высокого Огня, недавно родила сына. Разумеется, мальчик будет одарён и талантлив». Я с сомнением покосилась на мэтра и уточнила. «Со сметаной или вареньем? А может, с начинкой сделать?» «Дом высокого огня невероятно богат. Я когда-то учил Литто, он был очень приятный мальчик. Пожалуй, сделаю с мясом и с грибами. Или творог с изюмом». Назире, откровенно говоря, вздорная и скандальная особа. Но в уме ей не откажешь. Она уже сейчас выбирает своему сыну будущих учителей. Через десять лет кому-то предстоит переехать в их гнездо. Малыш встанет на крыло, начнется обучение. Творог, кажется, испортился. Если она выберет меня, то мне нужно будет тщательно подготовиться. Или не испортился? Понюхайте, Метр, кислый ведь? Да что ты глупости мелешь? Взорвался наконец филипп Блинчики, творог. Делай, что хочешь, только меня не трогай. Чтоб ты понимала в перспективах, глупая деревенская девчонка. Пойду к Савьеру, от него больше толка. Я хитро улыбнулась. Иди, иди. Мне совершенно неинтересны твои планы на будущее. Надеюсь, через десять лет я уже буду служить своему возлюбленному Велизару. С грибами побольше сделай, а творог выкинь, не хватало нам ещё гостю отравить. Нет, всё же ещё кролика потушу. Блинчики, разве это еда для драконов? К моему удивлению, меня даже за стол позвали и представили любимой ученицей. А я-то ожидала, что обедать буду на кухне. В конце концов, обучающиеся первого и второго года обучения считались едва ли не прислугой в доме метров. Относиться к ним с почтением начинали лет через пять, не раньше. Тогда уже им позволялось жить отдельно, где бы они ни пожелали, и учителей у них было уже много. Но, на моё счастье, мэтр желал похвалиться птицей-огневицей, единственной на острове Стабашин. Гостья была невероятно красива, высокая, фигуристая, с дивными тёмными глазами и роскошными кудрями. Я любовалась ею ровно до того момента, как она раскрыла рот. «Огневица?» Брезгливо оглядела она мой скромный, но удобный сарафан и простую косу. «Вот этот воробушек!» Я насупилась. «Не всем же быть красавицами. Я не хромая, не косая, не горбатая. Вполне себе здоровая. Чего ещё-то надобно для счастья?» Но следующие её слова меня ввергли в натуральный шок. «Это она истинная Велизара? Ну да, других-то огневиц на острове не имеется». «Донна Назире!» — возопил Филиппа. «Что вы такое говорите?» «А что я говорю?» Драконесса отщипнула кусочек блинчика с мясом и с явным удовольствием его прожевала. «Мне велислава всё рассказала». «Но это же секрет!» — выпучил глаза старый маг. «Я же слово дал! А я не давала. Но помилуйте!» «Кого? Её или Зара? Вы не дракон, мэтр, и она не драканна. Вы представить себе не можете, какие муки испытывает крылатый в разлуке со своей парой. Уж на что я, бесчувственная и холодная, а без литта моего жить не могу?» Смертельно по нему скучаю. «Погодите», — тихо заговорила я, — «ничего не понимаю. Что такое истинное? Вернее, кто она? Почему мне никто ничего не рассказывал?» «Ну, Зар заплатил мне за молчание», — самым несчастным видом признался мэтр. «И вообще, хорошо же всё было. Драконы, они ж вечные почти. Что для них десяток другой лет? Ты бы выучилась, а потом он бы тебе рассказал». «Да что рассказал?» Громыхнула я, расправляя огненные крылья за спиной. О да, летать я уже научилась и промежуточную ипостась освоила. «Сядь, птичка, съешь блинчик», — фыркнула гостья. «Вкусно очень, я объясню. Истинное. это так, кто дракону-наследника родить сможет». «И только...» — с разочарованием выдохнула я, опускаясь на стул устала. «Всего лишь наследник, я-то уж размечталась». «Не только, но это главное. Любой дракон мечтает о сыне». «Дочку-то любая родить может, а сына лишь та, кого артефакт признал. Давал тебе, Велизар, в руки камень? Ну, такой серый булыжник». «Давал», — буркнула я, вздыхая. «Камень огнём зелёным горел?» «Горел». «А обряд? Обряд этот несчастный глупец проводил?» Голос у Донны Назире стал вкрадчивым и нежным. «Проводил», — тихо призналась я. «Только я не запомнила почти». А брак он, конечно, не консумировал. Сыграл в благородство. Что? Не спал с тобой, дурочка. Не спал ведь? Потому что если б переспал, то отпустить бы уже не смог никогда. Я только кивнула, кусая губы. В голове, наконец, прояснилось. Вот, значит, как, Велизар. Ну ты и дракон. Я б, проклятая. Чтоб ты сдох так меня обмануть. Я так и знала. Донна хлопнула в ладоши и потянулась за блинчиком. Какая же я умница! «Ну и зачем?» — уныло проблеял мэтр Филиппе. «Всё же хорошо было!» «Хорошо? Да через пару лет Зарба рехнулся окончательно. Он и без того на грани. Он без неё жить не может. Незавершённая связь терзает его, мучает. Велеслава говорит...» «Что уж там говорит царевна, я слушать уже не стала. В груди полыхнуло так, что я задохнулась. Страдает? С ума сходит? Из-за меня? А ну, как и вправду худо ему, а я тут ерундой страдаю!» И сны эти, не случайно же, да? Как же я раньше не догадалась. А должна была бы. Мэтр мне на лекции по межрасовым взаимодействиям запретил ходить, сказал, что мне не нужно. И книжки все про драконов спрятал. А я так хотела побольше узнать про свою любимую Япшурицу. «Янинка, а ну стой! Куда? Стой, говорю!» «Ага, нашли дурочку. Так я и послушалась. Нет вам больше веры, мэтр Филиппа. Вы за деньги родную бабушку продадите, не то что любимую ученицу». Обратившись с жар птицей, я полыхнула огнём на разноцветный витраж в окне, и тот стёк безобразной лужицей. Ничего, Велизар оплатит ремонт. В конце концов, золота у него много. Мне нужно лететь, да побыстрее. Не то ему по голове клювом настучу, не то стребую все те долги брачные, что за год с лишним накопились. А может, и то, и другое осуществлю. «Эй, как тебя там, Янина? У него теперь своё гнездо, к юго-востоку от родительского». Ты сердце слушай, а не голову, и тогда не заблудишься. Странное это, Назире. Зачем бы ей мне помогать? Не обманывает ли? А вдруг Велизары вовсе ничего такого не чувствует? Прилечу я к нему, а он меня даже не узнает. Но виноватое лицо мэтра Филиппа давало мне надежду. Во всяком случае, самое главное, что я усвоила за этот непростой год, лучше сделать и потом пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Если я сейчас не увижу Зара, то потеряю слишком много. Пусть он меня не примет. Тогда я хотя бы буду точно знать, что ошиблась и в себе, и в нем.